Твою милость величает такими словами, словом сказать стыдно, пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. Все это худощавый писарь в бестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее в тот же час в прежнее состояние. Вздревнул было немного. Подняли с проклятые сорванцы своими срабными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их. Да боками снадел шаровары и жилет, все разбежались, куда ни попало. Самый главный, однако ж, не увернулся от нас. Распепает он теперь в той хате, где держит колодников. «Душа горела у меня узнать эту птицу. Дороже замазана сажей, как у черта, что кует гвозди для грешников». А как он одет, пан Писарь, в черном вывороченном тулупе собачий сын, пан Голова? А не ли ты, пан Писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе? Нет, пан Голова, ты сам, не в гнев будет сказано, погрешил немного. Давай огня, мы посмотрим его. Огонь принесли, дверь отперли.